Томми Форестер сбросил рубашку и выставил перед собой кулаки. Чужеземец засмеялся, сплюнул на траву, а потом перехватил правую руку Томми и швырнул его лицом на землю. Тот вскочил и яростно бросился на противника, но успел лишь вскользь задеть его по щеке, между чем снова полетел лицом в грязь. Алумбей уселся сверху и весело пробормотал что-то по-арабски. Вот так быстро и бесславно окончился этот поединок. Отпустив Томми, Алумбей важно подошел к Бриджет и отвесил ей глубокий поклон, сверкнув белозубой улыбкой. Но она, не обращая на него внимания, бросилась к Томми. — Ах, милый! — Что же он с тобой сделал? — приговаривала она, вытирая краем фартука грязь с лица кавалера и называя его всякими ласковыми именами. Алумбей в сопровождении большинства зрителей вернулся в трактир и купил у мистера Бромиуса бутылку шабли, которую потом великодушно преподнес Томми. Так что еще вопрос, кто из соперников на самом деле остался в выигрыше. Данстон Торн ничего этого не видел. Он был парень практичный, и вот уже полгода ухаживал за Дейзи Хэмпсток, столь же практичной юной особой. Каждый погожий вечер они чинно прогуливались по деревне рука об руку, беседуя о погоде, о видах на урожае в этом году и на другие столь же важные темы. Их неизменно сопровождали мать Дейзи и ее младшая сестра, которые следовали за парочкой в шагах в шести, так что молодые люди могли лишь украдкой обмениваться влюбленными взглядами. У дверей дома Хэмпстоков Данстон останавливался, раскланивался со своей спутницей и прощался до следующего раза. А Дейзи Хэмпсток входила в дом, Снимала шляпку и говорила что-нибудь вроде «Ах, я и в самом деле буду не против, если мистер Тон сделает мне предложение. Думаю, папа не будет возражать». «Разумеется, он не будет против», ответила ей матушка в тот вечер, как, впрочем, отвечала всегда, и, сняв шляпку и перчатки, поспешила вслед за дочерьми в гостиную, где очень высокий джентльмен с длиннющей бородой распаковывал свой багаж. Дейзи, ее матушка и сестра вежливо поздоровались с ним. Он приехал в деревню недавно и очень плохо говорил по-английски. Постоялец в свою очередь привстал и ответил им учтивым поклоном, а потом продолжил разбирать вещи, вынимая и протирая какие-то странные деревянные штуковины. Апрель в тот год выдался прохладный. Погода все время менялась, что, впрочем, неудивительно для английской весны. А гости все шли и шли в деревню с юга по узкой дороге через лес. Они заняли уже все свободные комнаты и теперь ночевали даже в коровниках и пустых сараях. Некоторые привезли с собой и расставляли разноцветные палатки. а кое-кто пребывал в собственных фургонах, запряженных крупными серыми лошадьми или маленькими лохматыми пони. В лесу под деревьями раскинулся ковер из синих колокольчиков. Утром 29 апреля Данстон Торн в паре с Томи Форестером стоял на страже у стены. Данстону это было не в впервой. Но до сих пор его обязанности сводились к тому, чтобы просто стоять и ничего не делать, разве что разок-другой шугануть детишек. Сегодня же на него была возложена особая миссия. Они с Томми не выпускали из рук толстых дубинок, и если к стене подходил кто-то из чужестранцев, строго говорили «Завтра! Все завтра, добрые сэры!» «Сегодня никого пропускать не велено!» Любопытствующие отходили, но так и норовили заглянуть в брешь, рассматривая ничем не примечательный лук за стеной. Самые обычные деревья вокруг него и скучный лес вдалеке. Кое-кто пытался завязать беседу с Томми и Данстоном, но молодые люди, гордые тем, что им доверили обязанности часовых, в разговоры не вступали и стояли с важным видом, высоко задрав подбородки и крепко сжав губы. Когда подошло время обеда, Дэйзи Хэмпсток принесла им небольшой горшок картофельной запеканки с мясом, а Бриджит Конфри по кружке Эля с пряностями. Вечером на пост заступили двое других молодых людей, а Данстон и Томми отправились в трактир, где мистер Бромиус налил им в честь успешного окончания дежурства еще по кружке Эля, своего лучшего Эля, который, надо сказать, был и в самом деле хорош. В трактире, заполненном так, что яблоку негде было упасть, стоял возбужденный гомон. Здесь собрались гости со всех концов света, по крайней мере, так казалось Данстону, который не имел ни малейшего представления о том, что происходит за лесами, окружающими застения, и рассматривал высокого джентльмена в черном цилиндре, приехавшего из Лондона, с не меньшим благоговением, нежели его соседа по столику, еще более высокого темнокожего джентльмена, облаченного в роскошную белую мантию. Данстон знал, что разглядывать людей в упор невежливо, и что он, как коренной житель застенья, должен испытывать превосходство над любым чужаком. Однако в воздухе носились удивительные ароматы далеких земель. Мужчины и женщины разговаривали друг с другом на сотни самых разных наречий, и юноша беззастенчиво глазел на гостей. Господин в черном шелковом цилиндре... поймал на себе пристальный взгляд Данстона и поманил его рукой. — Вы любите пудинг с патокой? — спросил он неожиданно, вместо того, чтобы представиться. — Мутанаби куда-то ушел, а в одиночку мне столько не осилить. Данстон кивнул. От пудинга с патокой исходил дивный аромат. — Вот и славно! — сказал господин. «Угощайтесь — Угощайтесь! И он пододвинул Данстону, чистую фарфоровую чашку и ложку. Тот не заставил себя долго упрашивать. Тут же принялся за пудинг и в два счета с ним управился. — Ну что же, юноша, — обратился к нему джентльмен в черном цилиндре, когда блюдо опустело, — похоже, в этом трактире не осталось ни одной свободной комнаты. Да и во всей деревне тоже. — Правда? — вежливо спросил Данстон. — Да. — Так уж вышло, — кивнул джентльмен в цилиндре. Вот — я и хотел спросить. — Не знаете ли вы, где бы тут снять комнату? — По-моему, все уже занято, — пожал плечами Данстон. — Помнится, когда мне было девять, родители отправили меня на целую неделю спать на сеновал, а мою комнату отдали какой-то леди с востока с ее семейством и прислугой. — Она в благодарность подарила мне воздушного змея, и я запускал его на лугу. Пока однажды бечевка не оборвалась, и змея не улетел. — А сейчас вы где живете? — спросил джентльмен. — У меня небольшой домик на краю отцовского поля, — ответил Данстон. — Раньше там жил наш пастух, но позапрошлым летом он умер, и домик отдали мне. — Я хотел бы... посмотреть на ваше жилище, сказал джентльмен в цилиндре, и Данстон не смог ему отказать. Стояла ясная весенняя ночь. Луна ярко сияла в вышине. Данстон и его спутник прошли сначала через всю деревню, потом по краю леса, мимо дома семьи Торнов, где прежде джентльмен вдруг ни с того ни с сего испугался коровы, всхрапнувшей во сне. И наконец, Добрались до маленького домика на краю поля. В нем была одна-единственная комнатка с камином. Гость довольно кивнул. — Отлично. Это мне подходит. — Вот что, Торн, я хочу снять у вас этот коттедж на трое суток. — И сколько вы готовы заплатить? — Золотой суверен, еще полшилинга, медный пенни, И новенький блестящий фартинг отозвался приезжий господин. Золотой суверен за три дня был очень даже щедрой платой. Ведь за целый год работы на ферме можно было получить от силы пятнадцать фунтов. Но Данстон не спешил соглашаться. — Раз вы приехали на ярмарку, — сказал он своему гостю, — вы, должно быть, торгуете «Чудесами и колдовством». «Так вот, что вам нужно, молодой человек», — кивнул высокий джентльмен. «Чудеса, значит, и колдовство». И он снова оглядел крошечный коттедж Данстона. Снаружи начал накрапывать дождь, и по соломенной крыше забарабанили капли. «Ох уж эти мне чудеса и колдовство», — пробормотал гость. «Ну, хорошо». Завтра вы обретете мечту своего сердца. А пока что вот вам деньги. И он легким движением руки вытащил монеты у Данстона из-за уха. Юноша по одной поднес их к железному гвоздю на двери, проверяя, не эльфийское ли это золото. А потом раскланялся и вышел на улицу прямо под дождь. Деньги он завязал в уголок носового платка. коровнику Данстон подходил уже под проливным дождем. Там он забрался на сеновал и мгновенно уснул. Всю ночь грохотал гром и сверкали молнии, но Данстон продолжал спать. И проснулся лишь перед самым рассветом. от того, что кто-то неуклюже споткнулся об его ноги. — Ой! — произнес тоненький голосок. — Так сказать, и живи няйте а что кто здесь переполошился с спросони данстон это я отозвался голос я на ярмарку приехал устроился на ночлег в дупле а тут в дерево молния как ударит расколола его что твою яичную скорлупку и сломала пополам как сухой прутик и на меня полился дождь Он мог промочить мою поклажу, а там есть очень ценные вещи, которые нужно держать сухими, как порох. Мне удалось дотащить их до этой сыроюшки в целости и сохранности, хотя снаружи мокро как... — В воде, — подсказал Данстон. — Вроде того, — подтвердил голосок из темноты. — Вот я и подумал, если вы не возражаете, я бы заночевал здесь. — Под вашим кровом. Я ведь не велик ростом и вам не помешаю. Только постарайтесь больше на меня не наступать, попросил Данстон.